На Руси После Калиты Начиная с книжения Ивана Даниловича, рассказывать о событиях отечественной истории становится удобнее. Власть все больше централизуется, а при монархическом образе правления это означает, что она делается олицетворенной, то есть приобретает черты, соответствующие личным качествам государя. Опять как в эпоху величия Киева – Достоинства и недостатки великого князя, только теперь московского, в значительной степени определяют течение государственной жизни. В этом смысле Москве не слишком повезло с двумя правителями, следовавшими за Калитой – Семеном Ивановичем Гордым 1341-1353 и Иваном Ивановичем Красным 1353-1359. Из ведущих отечественных историков, пожалуй, лишь Платонов относится к обоим этим князьям одобрительно, отдавая должное их кропотливой практичности. Карамзин скупо хвалит первого, умел пользоваться властью, не уступал в благоразумие отцу и следовал его правилам, ласкал ханов до уничижения, но строго повелевал князьями российскими. И кисло отзывается о втором оставил по себе имя Кроткого, не всегда достохвальное для государей, если оно не соединено с иными правами на общее уважение. Личевский считает и того, и другого посредственностями. Костомаров аттестует их вполне безжалостно. Оба князя ничем важным не ознаменовали себя в истории. Последний как по уму, так и по характеру был личностью совершенно ничтожной. Семен Иванович, старший сын Калиты, унаследовал богатое княжество, первенствовавшее на Руси, и без каких-либо осложнений получил в Орде ярлык. За время правления он успел пять раз съездить в сарай, где всем кланялся, оставлял дорогие подарки и давал взятки, то есть вел себя совершенно по-московски. Зато на Руси держался повелительно и заставлял всех перед ним унижаться, за что и получил прозвище Гордого. В Орде он гордым отнюдь не был. По выражению Соловьева, Семен Иванович превратил остальных русских князей в подручников, то есть зависимых владетелей, отданных Ордой ему под руку. Тверь больше не смела оспаривать верховенство Москвы. Тамошний князь Всеволод отдал за Семена свою сестру и вел себя смирно. Благодаря хорошим отношениям с татарами, Русь почти не подвергалась набегам. Только однажды, в 1347 году, какой-то князь Тимир Ординский приходи ратью к ограду Алексину и посад позже. То есть город не взял, а лишь разграбил предместье. Но в правление Семена Ивановича пришла другая беда. Черная смерть какое-то время покружила у русских пределов, сначала восточных, потом западных, и с задержкой на несколько лет проникла таки на Русь через Новгород. В Ниде смерть в люди тяжка и напрасна. Летопись зафиксировала симптомы смертельной болезни. Харкнить кровью человек, и до трей день быв, до да умрет. Чума была не такой опустошительной, как в Европе. Сказалась меньшая скученность населения и относительное малолюдство городов. Но все же унесла множество жизней. Кончался и великий князь, а вместе с ним оба его сына, в результате чего престол достался младшему брату Семена, князю Ивану Ивановичу, который запечатлелся в памяти потомков лишь тем, что был кротким и красным. Красивым. Это короткое бесцветное княжение отмечено всего одним важным событием. Кан Дженебек не только выдал молодому московскому государю ярлык, но и даровал ему право разбирать тяжбы остальных князей, то есть фактически пожаловал судебную власть над ними. Правда, у князей осталась возможность жаловаться на Москву непосредственно хану. Умер кроткий Иван, при котором всеми делами заправляли ближние бояре, всего 31 года от роду, оставив двух малолетних сыновей, Дмитрия и Ивана, причем последний скончался в отрочестве. В эту историческую эпоху Москве решительно все шло на пользу, даже печальные обстоятельства и то, что двое бездарных сыновей калиты недолго правили, и то, что оставили так мало потомства. Земли московского княжества не дробились на мелкие уделы, как это происходило в других областях. Воистину, не было счастья, так несчастье помогло. Девятилетнему Дмитрию Ивановичу, будущему Донскому, досталось большое и неразделенное государство. Так, по стечению случайных обстоятельств, В фундамент будущего московского царства лег еще один камень. Две опоры Москвы Когда на московском престоле оказался ребенок, притихшие было соседи осмелели. Дмитрий по малолетству не мог явиться в Орду, чтобы отстаивать там свои права, да и вряд ли хан поставил бы великим князем мальчишку. Зато остальные рюриковичи сразу кинулись в сарай, надеясь получить заветный ярлык он достался Дмитрию Константиновичу Суздальскому 1322-1383, который немедленно перебрался во Владимир, вышедший из подмосковского управления. Потеря формального старшинства и важной области, конечно, ослабила Москву. Но соперники не смогли воспользоваться этим обстоятельством и малолетством Дмитрия Ивановича, чтобы растащить по частям наследие Калиты. Хоть московский князь был мал, Его сила держалась на двух опорах, которые доказали свою прочность в эту трудную пору. До тех пор, пока Дмитрий не вошел в возраст, государством вполне успешно управляли глава церкви и московские бояре. Фактическим правителем в 50-е и 60-е годы являлся митрополит Алексий, сам родом московский боярин. Это был волевой, энергичный человек, живший не столько духовными, сколько государственными интересами, в первую очередь московскими. Огромный авторитет Алексия, его широкая известность, распространявшаяся за пределы Руси, вспомним историю с вызовом к ханше Тайдуле, превратились в мощный инструмент московской политики. До самой своей смерти в 1377 году, уже при зрелом Дмитрии Ивановиче митрополит продолжал оставаться самой крупной фигурой русской жизни. Неимоверно возросшее влияние православной церкви имело, впрочем, и свою оборотную сторону. Став проводником сугубо светских, мирских интересов, церковь и сама оказалась в центре ожесточенной борьбы за власть. Пост митрополита обрел такое политическое значение, что решение вопроса о том, кто будет главой церкви, стало для русских правителей вопросом ключевой важности. Доверять выбор митрополита внешней силе, какой являлся Константинопольский патриархат, было слишком рискованно. Всякий раз, когда в жизни церкви земные мотивации начинали преобладать над небесными, добром это не заканчивалось. После кончины Великого Алексия произошла череда неблагостных событий, совершенно невообразимых в прежние времена. Платой за богатство и политическое возвышение церкви стал тяжелый духовный кризис. Суета вокруг митрополичьего престола Когда Алексей состарился, Дмитрий Иванович начал заранее подбирать ему преемника, такого, чтобы был верным союзником и помощником. Ждать, кого пришлют из Византии, князь был не намерен. У Дмитрия был кандидат, который устраивал его во всех отношениях, некий поп Михаил по прозвищу Митяй. Он состоял при князе духовником, а кроме того являлся еще и ближним советником, то есть был напрямую вовлечен в государственные дела. Сей уба поп Митяй был возрастом, статью, велик, зело и широк, высок и напруг мускулист, плечи велики, толстый, брода плоска и долга, и лицем красен рожаем и саном, представителен, величав. При взыде всех человек речь легка и чиста, и громогласна, глаз же его красен, зело, грамоте добре гораст, Течение велие имея по книгам и силу книжную толкуя и чтение сладко и премудро и книгами премудр зело. Кроме того, Митяй был еще и щеголь. По вся дни ризами дорогими изменявшись и сияши в его одеяниях дорогих уж некое удивление. Никто же бо таковые одеяния но шаше и никто же тако изменявшись Во все дни ризами дорогими и светлыми. В общем, кандидат был во всех отношениях солидный и князю приятный. Но с одним недостатком, который вроде бы начисто лишал Митяя шансов на митрополичий сан. Это был белый священник, не монах. Однако государя такой пустяк не остановил. Утром Митяя постригли в черницы. А к вечеру того же дня он уже стал архимандритом столичного Спасского монастыря, тем самым войдя в высший круг духовенства. Дряхлый Алексей долго не хотел соглашаться на такого преемника, но с его привычкой следовать политической целесообразности, в конце концов, кажется, написал завещательную грамоту в пользу Митяя. Этот документ еще не делал преемника митрополитом, но обеспечивал последующее утверждение в Константинополе. Но когда Алексей умер, оказалось, что православные иерархи такого первосвященника признавать не желают. Для них он был чужим, к тому же слишком чванливо держался. Между тем, двумя годами ранее патриархия уже назначила Алексию Московскому наследника, болгарина Киприана, который пока митрополитствовал в Киеве, окормляя литовскую половину Руси. Киприан представлял интересы литовского великого князя Ольгерда, давнего врага Москвы, и с такой кандидатурой князь Дмитрий, конечно, ни за что не согласился бы. У высшего русского духовенства появился еще и свой собственный представитель, получивший поддержку иерархов, суздальский епископ Дионисий, которому покровительствовал самый уважаемый из отцов церкви Сергей Радонежский. Сам он не пожелал идти в митрополиты, хоть его и уговаривали. Оба русских кандидата Митяй и Дионисий засобирались в Константинополь. Каждый рассчитывал склонить патриарха на свою сторону. У первого имелись очень сильные аргументы, богатые дары, полученные от князя. Второй, видимо, надеялся на свое красноречие и заступничество церковной верхушки. Хоть позиция Дионисия Суздальского выглядела слабоватой, константинопольские патриархи охотно брали мзду. Московский государь все же решил не рисковать и поместил почтенного иерарха под стражу. Тот поклялся, что никуда не поедет, был выпущен под поручительство Сергия Радонежского и сразу же кинулся догонять Митяя. Но тот был уже далеко, близ Цариграда. Казалось, победа Митяя гарантирована. Но тут он внезапно, еще не сойдя с корабля, скончался. Возможно, смерть была естественной. Однако ее скоропостижность и острота ситуации, конечно, выглядят подозрительно. Без пяти минут митрополита вполне мог отравить агент одной из противоположных партий, затесавшейся в его окружение. Очень уж высоки были ставки в игре. Дальше развернулись события, уместные разве что в плутовском романе. Свита умершего митяя, опасаясь приезда Дионисия, совершила подлог. Наскоро посовещавшись, московские послы вписали в княжескую хартию с просьбой об утверждении митрополита другое имя. Переславльского и гумина Пимена, находившегося здесь же, на корабле. Патриарху, чья казна вечно пустовала, было все равно, кого назначать, лишь бы хорошо заплатили. Так совершенно случайный человек сделался законным и официальным митрополитом всей Великой Руси, а киевский Киприан остался попечительствовать над Русью Малой. Эти названия уже начинали входить в обиход. Однако своевольство послов не пришлось по нраву князю Дмитрию Ивановичу. Он знать не хотел никакого Пимена, назначенного без его санкции. Новоставленного митрополита задержали, не дав въехать в Москву, и отправили в заточение. Столь же бесцеремонно обошелся государь и с Киприаном, когда тот прибыл в Москву предъявить свои права. Митрополита Малороссийского схватили, подвергли хулам, наруганиям, насмеханиям и граблениям, а потом ноговы и голодного с позором прогнали прочь. Все это означало, что отныне московские государи не будут признавать митрополитов, назначенных одной только церковной властью, без согласования с властью светской. Примечательно, что впоследствии все три неугодных претендента и Киприан, и Пимен, и Дионисий, каждый в свое время побывают на московской митрополичьей кафедре, но для этого им придется сначала заручиться поддержкой государя. Вторым столпом, на котором держалась Москва, было боярство. Эта аристократическая партия из крупных землевладельцев, занимавших важные посты в администрации и войске, была заинтересована в укреплении государства не меньше, чем великокняжеская семья и митрополия. Те бояре, кто были потомками старших дружинников или княжеских придворных, стояли за государя по традиции, связанные с его родом, общей историей и экономическими интересами. Но много было и бояр пришлых, перешедших на службу к Москве со своей челядью, а то есть с целой дружиной. Великие князья всячески привечали таких иммигрантов, находили для них почетные должности и одаряли землями, так что новые вассалы служили не менее ревностно, чем старые. По русскому закону, переходя от одного сюзерена к другому, боярин сохранял свои вотчины, то есть земли, находившиеся у него в личной собственности. Поэтому с особой охотой московские государи переманивали к себе бояр из соседних княжеств. Это позволяло расширить территорию. Значение боярства особенно возрастало в правлении князей слабых и нерешительных, к числу которых относился Иван Красный. Он даже взял супругу не из другой ветви Рюриковичей, как происходило обычно, а женился на девице из сильного боярского рода Вильяминовых, тем самым укрепив связи с московской знатью. Когда же на престоле оказался его сын, ребенок, бояре сплотились вокруг него и митрополита, чтобы не дать соседям воспользоваться ситуацией. Сохранить за маленьким Дмитрием Владимирское Великое Княжение было невозможно. Оно перешло к Дмитрию Константиновичу Суздальскому. Однако вскоре в Золотой Орде началась междоусобица, и московские бояре не преминули ей воспользоваться. Они отправили посольство к одному из претендентов на власть — царевичу Мюриду, и тот за хорошую мзду охотно пожаловал будущему Донскому желанный титул. Теперь можно было объявить Дмитрия Суздальского узурпатором. Бояре собрали сильное войско. У суздальцев такого не было. Посадили своего князя-подростка в седло и отобрали Владимир. С 1362 года московский государь вновь становится великим Владимирским князем. Год спустя тоже не бесплатно бояре обзавелись ярлыком и от другого ордынского претендента, значительно усилившегося царевича Абдулы, за которым стоял темник Мамай. Мюрид было обиделся и снова назначил великим князем Дмитрия Суздальского, но тот продержался всего 12 дней и был разбит москвичами, которые разорили родовые земли незадачливого конкурента. Тот попытался собрать антимосковскую коалицию – но закончилось тем, что Москва забрала себе владение враждебных князей Стародуба и Галича Мерского в Костромском крае. Когда в 1365 году новый ордынский хан опять прислал ярлык Суздальскому князю, Дмитрий Константинович, наученный горьким опытом, благоразумно отказался, отдав за Дмитрия Ивановича свою дочь и получив в награду Нижегородскую область. Все эти события продемонстрировали очевидный факт. Мощь Москвы была уже столь велика, что государство могло успешно существовать даже с номинальным правителем, во всяком случае при конфликте с другими русскими князьями.